В 6:00 вечера наши оперативники перекрыли все подходы к дому Никодимова друга. Я твердо решил ликвидировать Иоанна сегодня вечером, когда секта так удачно избавилась от полицейской опеки. В крайнем случае у нас оставался еще резервный вариант нанести предателю ночной визит прямо в Гефсиманию где, как мы теперь точно знали, секта пробудет до утра. В совершенно для меня неожиданно решил лично возглавить эту рутинную акцию. Позвольте мне, экселенс, и поколебавшись, добавил. у меня от чего-то очень скверное предчувствие, оно меня редко обманывало. Может, я что-нибудь замечу прямо на месте. Несколько встревоженный, фантастическая интуиция центуриона была мне отлично известна. Я сделал что мог. Усилил службу наружного наблюдения в нижнем городе и привёл в состоянии пятиминутной готовности взвод спецназа под командой центуриона Петрония. Теперь оставалось только ждать. Ближе к полуночи появился крайне встревоженный фабриций дообщив, как бы между делом, что ликвидация Иоанна им пока отложена, но он спросил: "Не отмечен ли за последнюю пару часов выход на связь Иуды?" Я весьма резко ответил, что центуриону все таки не мешало бы для начала объясниться на предмет Иоанна. Тот только рукой махнул. "Да, разумеется. Но сначала мне следует вызвать, причем немедленно, старшего поста, осуществлявшего наблюдение за подходами к зданию Синедриона. Я сейчас пойму, зачем. Простите, экселенс, а на чем, собственно основа ваша уверенность в том, что предатель именно Иоанн? То есть, как это на чем? А рапорты юды и донесения свидетелей Синедриона вот именно только если вы рассмотрите эти сообщения порознь, то кажется, что они друг дружку ничем не подтверждают то что произошло предательство это факт а вот то что предатель Иоанн или человек похожий на него Мы выяснили, если вы помните путем наводящих вопросов, а это скользкий путь, экселенс. Черт поверьте, эндурион, к чему вы клоните? А вот к чему. Пару часов назад из дома, где происходила трапеза, действительно высказал одинокий ученик, но только не Иоанн, которого мы ждали. А сам Иуда. Так вот, когда он выходил, а на улице было уже темно, мы чуть его не зарезали, приняв за ионна. Вот тут до меня и дошло, что они здорово смахивают друг на дружку, особенно при плохом свете. Собственно, мы и узнали-то Юду в основном по денежному ящику. Дальше его, естественно, повели. Но он по темному времени сумел оторваться. Вот я и интересуюсь. Не всплывал ли он у вас или, скажем, на резервных явках? Пока нет, вымолвил я, чувствуя, как у меня в желудке образуется кусок льда. в принципе, он, конечно, мог оторваться, приняв нас за иудейскую наружку. Да ладно вам, с Я не любитель прятать голову в песок. Спасибо, что озаботились на предмет старшего по наружному наблюдению за сенедрионом. Он, наверное, уже на подходе. Как, кстати, сегодня был дед Иуда? Интересно, на что похоже такое ожидание, пожалуй, на зубную боль иль пель дальше невозможно, а все таки стараешься тянуть неизбежно на час, на минуту, на миг. Ага, вот и наш зубодер. Здравие желаю вашей благородии. Присаживайся, декурион. Твое подразделение перекрывало подход к Сенидриону во время ночной стражи. Так точно. Мы как раз сменялись, когда пришел ваш приказ. Напряги-ка память, лекюран, пару часов назад или чуть позже, не прошел ли во двор Синедриона высокий человек, одетый в темно синий хитон и коричневую головную повязку с ящиком наперевизителем с плеча? Имею в виду, ящик он мог нести в руках, завернув его в головную повязку. Э, тут и напрягаться нечего, Ваше благородие. Был такой И в руках нес темно коричневый сверток. — точно как вы сказали, примерно за полчаса до смены. А почему вы так четко его запомнили? Он здорово смахивал на словесный портрет того типа, что мы высматриваем вы смотрим все эти дни. Мы даже сперва подумали, уж не тот ли самый. Постойте, так может ваше благородие. Нет, нет, декурион. Не волнуй, это не тот, к сожалению. Ну что ж, ступай спать. Благодарю за службу. Представляю тебе вечер благородный. Слушиваясь в затихающие вдали шаги, я малодушно подумал: "Эх, оказаться бы сейчас в шкуре этого декуриона. Впрочем, дело не во мне, не в моей отставке без мундира, а Черт бы с ним совсем. Безумно жаль самой операции, какой шанс у империи повториться не скоро, если только вообще повторится. Фабриций тем сладко потянулся в кресле, хрустнув сцепленными пальцами. Ну вот и всё, экселенс. Мозаика сложилась, и сегодняшние прогулки при луне и шестидневный невыход на связь и поклеп на Иоанна. Кстати, по Бюанне расставлю своё полугодовое жалование. Этот парень, пожалуй, доживет теперь лет до 100, никак не меньше. А нам пора и за работу. Наш друг, наверное, уже сделал свой доклад первосвященнику и получил новые инструкции, так что ему самое время поспешать в Гефсиманию под крылышко к любимому Арави. Я захвачу с собой пару спецназовцев в гражданском и отправлюсь за Овчие ворота, подышать свежим воздухом, сидя в придорожных кустиках. Иуда, конечно, тоже бывший спецназовец, но особых проблем с его захватом я не предвижу благо он, как я понимаю, нужен нам живым, но вовсе не обязательно целым, невредимым. Помнится, там как раз локтя в локтях в 300 к юга дороги есть заброшенная каменная Вот там мы и зададим ему пару тройку вопросов о планах первосвященника. Место хорошее, тихое, Да и с трупом, потом никакой возни, завалил его камешками дело с концом. Нет, сародитис, экселенс. По сравнению с тем, как эта история могла бы закончиться, мы считаем, делались с легким испугом. К сожалению, центурион вы ошибаетесь. История эта вовсе не закончилась. И дневные предчувствия вас, похоже, не обманули. В вашей замечательной мозаике не хватает еще двух фрагментов того, что наш друг явился в Синедрион на ночь глядя, и этого странного ночного караула из людей Каиафы. Прошло несколько секунд прежде, чем умиротворённого выражение сполз с его лица. О, боги, так вы думаете, Я не думаю, я уверен, они готовят не арест, а ликвидацию. И уж если огев Сема неизвестно нам, то Каяфе тем более Лучше лучшем им ждать не приходится. Ну что, центурион, похоже, эндспиль. Причем у черных проходная пешка, которую я по вялости ума проспал. Мы проспали, экселенс. Спасибо, фабриции. Ну ладно. Хватит посыпать голову пеплом. Раз два. Напрегрейся, ощетинились. Какой-то минимум времени у нас, возможно, ещё есть. Во-первых, немедленно бери коня и скати в Гефсиманию, хвала Юпитеру, что нынче полнолуние. Какие-нибудь мысли, что говорить Назарьянину, есть? Пока нет, но когда доскочу, будут. Ну, отлично. Помни только, что в первую голову следует спасать не а уж на как получится. Ну, этой ежу, понятно. Э, значит, я глупее этого ежа. Для меня это вовсе не так уж очевидно. Ну ладно, теперь эти сигналах. И вот, пока советник по культуре при администрации прокуратора Иудеи, Гай Фабриции, закутавшись в серый плащ-невидимку для ночных операций, излюбленную одежду наемных убийц из Пятсна за всех плетить опор по расплавленному серебру и Иерихонской дороге, пока Иуда с командиром отряда храмовой стражи, отчаявшись в этому ослу каяфи, что в такого рода операциях численность вообще роли не играет. теряют драгоценные мгновения, пристраивая ко взводу отборных головорезов командос, прыгнул колонну из вооруженных, чем попало, первосвященнических рабов, пропадение пропадом. пока я затягиваю шнуровку своего парадного панциря со значками военного трибуна Уж сколько лет его не надевал а стоящий рядом декурион петроний языч народ закемарившим с пятнадцать назад взвд взрыжа баяба пока одним словом возникла небольшая пауза вы проконсул имеете возможность ознакомиться с событиями происшедшими на последней трапезе Иешуа с его учениками так как мы их восстановили несколькими днями спустя